Глаз тем временем обследовал окрестности станции. Удалось увидеть и сфотографировать несколько групп кочевников. Среди них не было ни одного из троих, исчезнувших со станции. Не исключено, правда, что все находившиеся на станции погибли. Невдалеке обнаружили логово хищных ящеров, тираннозавров. А если станция погибла от их нападения? Дальнейшие поиски пришлось прервать, так как врачу не удалось привести в сознание Ингрид Хан. Решено было срочно вернуть катер на корабль, а с рассветом возобновить поиски. Глаз же продолжал находиться над степью, регистрируя передвижение кочевников. Утром катер вновь отправился на планету. Он опустился возле большого становища, километров в тридцати от станции. Становище готовилось к перекочевке, и прилетевшие с корабля были встречены враждебно. Ни людей, ни предметов со станции найти не удалось. Андрей Брюс был благодарен капитану, который разрешил ему вести на планету катер и остаться там до утра. Катер опустился на зеленой лужайке возле станции. Встречать его вышли все шесть сотрудников. «Когда ты впервые видишь людей и знаешь, что через день расстанешься с ними навсегда, то твое внимание...» выделяет одно-два лица. Андрей знаком был с Конрадом Жмудой, начальником станции. Тот за прошедшие годы раздался, постарел и полысел но не потерял могучей энергии и уверенности очень сильного и здорового человека. Станция существовала на планете уже полгода, ее сотрудники стысковались по гостям. Конрад долго тискал Андрея в объятиях, словно обрел потерянного брата. Затем Андрея представили другим ученым, и взгляд его отметил изящную женщину в шортах и без рукавки, Ингрид Хан. В отдалении возле деревьев стояли люди. От густого потока воздуха фигуры их колебались, словно плыли. «А это кто?» — спросил Андрей. «Наши соседи», — сказал Конрад. «Беженцы. Я потом расскажу». Они прошли внутрь конуса. Там было чуть прохладнее. «Мы не включаем кондиционер сказал Конрад. «Так здоровее. А то насморки, простуды. Но ночами здесь прохладно. Ты отдыхай». «Сейчас разгрузимся и будем обедать. Вечером предстоит зрелище». «Какое?» Вбежал маленький чернявый человек с трагически сошедшимися к переносице бровями. Бросил мешок с почтой и выхватил из-за пояса бластер. «Они как чуют!» — крикнул он и кинулся к выходу что случилось? Конрад открыл стенной шкаф, вынул оттуда другой бластер. «Хочешь, погляди», — сказал он. «Только от шатра не отдаляйся, они зубастые». Андрей привык следовать советам опытных людей. С годами понимаешь, что любопытство в самом деле порог, особенно в незнакомом месте. Стоя в дверях шатра, он увидел над поляной кругами, быстро и суетливо, как летучие мыши вьются темные гадкого вида метровые создания, с длинными острозубыми рылами, перепончатыми крыльями и короткими заостренными хвостами. Это были птеродактили. Порой кто-нибудь из них пикировал вниз, норовя вцепиться зубами в человека или в один из ящиков, сложенных возле катера. Конраду удалось подстрелить ящера. И тот рухнул на землю. Остальные, забыв о людях, кинулись на собрата. Засмотревшись, Брюс не заметил, как птеродактиль выбрал объектом нападения его голову. Он так рванул Андрея за волосы, что у того из глаз посыпались искры. Чернявый человек обернулся и выстрелил. Птеродактиль упал на Брюса и сшиб его с ног. Конрад подбежал к Брюсу и сказал, помогая ему встать на ноги. «Я же просил тебя не вылезать». «Ну и развели вы, гадов!» — сказал Брюс, приложив ладонь к затылку. Ладони стало тепло и мокро. «Как воронье!» — сказал Конрад. «Их тут много. Приспособились к помойкам. У каждого становища вьются». Он поглядел на птеродактилей. Они торопились, доедали товарища. «Теперь они нажрутся и улетят», — сказал Конрад. «Как бы только соседи не заметили». И тут же добавил «заметили». К ним бежали дикари, которые волокли по траве большую редкую сеть. — А этим что надо? — удивился Брюс, разглядывая ладонь. Ладонь была в крови. — Ты промой рану, может быть, заражение, — сказал Конрад. — Обязательно. Дикари были невысокие, тонконогие, вся одежда, короткая кожаная юбка и ожерелье из зубов и камней, и странные прически. Небольшой гребень поперек бритой головы. Они кричали и смеялись, белые зубы сверкали.